глава 30 попов посмотрел в ноутбук а в деле указано что обнаружены следы мужских ботинок 43 размера обгорелы седаны дряхлые жигули да не густо какого размера обувь подпрыгнула я 43 повторил андрей вилка почему ты так удивилась я вынула телефон ира не особенно высокого роста и василий не выделялся из толпы он тоже учился в нашей школе но в младшем классе Один раз я уже взрослая, зачем-то пришла к Ире домой. Уж не вспомню, что мне понадобилось. Естественно, я сняла резиновые сапоги, на улице шёл дождь. Тогда у всех обувь, в которой можно было ходить по лужам, выглядела одинаково. Сапоги чёрного цвета. Они продавались высокие и короткие. У меня был второй вариант. А когда я собралась уходить, в прихожей стояли макростопы почти до колена. Я растерялась, и стала ржать. Васька невнимательный, нацепил твои сапожки и утопал в них. У меня размер 39, удивилась я. Неужели твой брат не почувствовал, что они ему малы? Так у него 38, еще сильнее развеселилась одноклассница. А у меня 32, ты же знаешь. Я возразила. Такого мужского размера не бывает. Ирина развела руками. Детские есть, нам с Васькой достался такой размер ноги от матери. У нее 30 как у малышки из детского сада. Туфли не купишь, приходится на заказ делать. Я включила у мобильного громкую связь, раздался голос Ирины. Привет, Вилка, как дела? Какой размер обуви ты носишь? Забыв поздороваться, поинтересовалась я. Сейчас 34, ответила бывшая одноклассница. в детстве 32 носила. А что? Размер ботинок Василия помнишь? спросила я. Конечно, вздохнула собеседница. Я их ему покупала. У Васи денег не было, а в последние годы его было не уговорить пойти в магазин. 38 Помнишь, как мой брат один раз твои резиновые сапоги нацепил? Вот умора. Зачем тебе размер, Васи? Я отмахнулась от вопроса и, быстро проговорив, потом объясню, отсоединилась. На дороге находился не Василий, пробормотал Андрей. Следователь не догадался проверить размер обуви преступника. Вроде по следу подошвы можно определить фирму, которая выпустила штиблеты заметила я. «На месте происшествия обнаружили не так много улик», уточнил Андрей. «Погода не способствовала их сохранению. Шоссе покрывала корка льда. К утру она растаяла. Если и были другие следы, то они превратились в воду. Отпечатки в малом количестве остались на обочине, по которой к бетонке шел преступник». «Почему никому в голову не пришел вопрос, каким образом наркоман смог, не нарушая правил, доехать до Товарова и зачем он туда прикатил?» повторил Степа. «Можно пофантазировать?» — спросила я. «Валяй!» — кивнул Попов. «Ты писательница, должна получиться красивая история». Я сложила руки на груди. Ира дружила с Настей. У Титовой характер нытика. Она всегда рассказывала в классе о своих проблемах. Дети, как правило, молчат, что отец вечером напился и побил мать. Ирина же, придя на уроки, сообщала обо всем, что творилось у нее в семье. Говорила в основном о плохих событиях. Титовой нынче Рябовой нравилось, когда ее жалели. Она такой и повзрослев осталась. Ирина бывала в гостях у Меркуловой, потом перестала посещать богатый дом, но не раз просила у Насти денег на лечение брата-наркомана. А та обращалась к Никите Андреевичу. «Помоги, ришки очень ситуация тяжелая, надо опять Василия в клинику определить». Меркулов знал о существовании непутевого брата подруги жены. Когда бизнесмену пришла в голову мысль избавиться от надоевшей супруги, он мог придумать спектакль с аварией и удачно поставить его на шоссе. Никита нанял человека, который сначала увез и спрятал Василия, а потом устроил аварию. Галишники обнаружили портмоне, а вскоре нашелся и автор ДТП. Андрей недавно говорил, что у богатых своя инфраструктура. Магазины, медцентры, салоны красоты, агентства по недвижимости. Никита никогда не обратился бы с предложением выполнить его щекотливое поручение к соседу-алкоголику. Если Меркулов нанял исполнителя, то нашел эксклюзивного специалиста. Они берут немыслимые деньги, а заказчик остается вне подозрений. Степан прищурился. «Верно, существуют такие люди. Но они работают чисто». Учитывают все тонкости, не допускают ни малейшей шероховатости, не оставляют следов своих ботинок на месте преступления. И снова возникают вопросы. Как обманутый муж узнал, куда поедут шофер и жена? Зачем Анастасия понадобилась ночью в Товарово? недоумение по поводу глицерина с марганцовкой уже не высказываю. Упоминали об этом не один раз. Никита сам жену туда отправил. В порыве вдохновения сказала я. Велел Насте. Возьми канистры, отвези в Товарово. «Шофером у Меркулова был Чернов», — напомнил муж. «Скорее уж, ему это поручил бы». Я смахнула со стола крошки. Убить-то требовалось Настю, поэтому ее и послали за веществами, которые при смешивании взрываются. Откуда ей знать, что их опасно перевозить? Женщина-продавец ее об этом предупредила, — напомнил Степан. «Что-то не складывается. Мы пытаемся утрамбовать пластилин в нужную нам форму, а он не поддается». Попов показал на телефон на столе. «Степан, тебе сообщение пришло». дмитрий взял мобильный. «Кирилл предлагает с ним встретиться». «Кто?» — не поняла я. «Это по поводу ключа», — уточнил муж. «Поедешь со мной?» «Можно?» — в свою очередь спросила я. «Маркин велел тебе ни одному приехать?» «Наоборот», — сказал, «прихвати Виолу, если она не занята». «Готова хоть сейчас ехать», — заявила я. Степан встал, взял телефон, а тот опять зазвонил. «Да, Вадим», — сказал Дмитриев. «Секунду, хочу, чтобы все слышали». «Говорить громче или так нормально?» загудел колоколом ответственный за наружное наблюдение. «Отлично, продолжай», — распорядился Дмитриев. В кондитерскую час назад зашел мужчина, подходящий под данное тобой описание. Он приехал на Порше с водителем. Пробыл в магазине 11 минут, вышел с коробками, сел в автомобиль и уехал. Мы последовали за ним». «По дороге он ни с кем не встречался, не останавливался, проследовал до...» «Короче», — попросил Стёпа. «Лучше сообщи результат, если он есть. Про остальное можно не говорить». «Посёлка Зелёная река, расположенного в пяти километрах от МКАДа», — отрапортовал Вадик. «Личность установлена. Кузнецов Иосиф Петрович не женат, никогда не состоял в браке, уроженец городка Лесоповальный». Постоянно проживает в Германии, имеет двойное гражданство. Владелец фирмы по ремонту жилья занимается отделкой домов под ключ. Часто посещает Москву, похоже, у него много клиентов. Наверное, финансовое положение стабильное, но это мои домыслы». Вадим вздохнул. «Одному вообще легче. Что заработал, на себя потратил. И ботинки ребятам не надо постоянно покупать». Степан прервал ритуальное нытье начальника службы наружного наблюдения, многодетного отца. «Спасибо, Вадим».